Тот же голос возник в трубке телефона, в шести верстах от сторожки на запад, в землянке. «Откройте! Огонь по урочищу немедленно! У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на город! Слушайте! Слушайте!» — ответили ему из землянки. «Узнайте на посту!» — перерезала. Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ.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 на случай, если придут с обыском петлюровцы. Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене в стену постучал и сказал, «Ты спи, я не буду спать». И сейчас же после этого заснул, как мертвый, одетом на кровать. Елена же не спала до рассвета и все слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было.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 на свою судьбу, и опять голос «Ник! Ник! Николка!» «Эх!» — крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел, всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал. «Кто? Кто? «Кто? кто? Кто?» — в ужасе спросил Николка, ничего не понимая. «Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Так, так!» Фи ти фиу фюх ответила паутина и скорбный голос сказал полный внутренних слез да с любовником